землетрясение. В банке данных полковника чего только нет. Какой только информации. Терабайты обобщенного знания человеческого. И незнания. Можно прожить жизнь, не узнав и мельчайшей доли того, что собрано в этой коллекции. И все же я не могу отделаться от мысли, что от серверной полковника несет мертвичиной. Она и похожа на склеп, выложенный из бетонных плит куб без окон с единственной дверью, при открывании которой наружу вырываются клубы пара от кондиционеров, поддерживающих там минимальную температуру. А многочисленные провода, обвивающие серверную снаружи и изнутри, наводят на мысль о покрытой лианами гробнице инков. Давным-давно здесь, в середине митрополии Нагасаки, вдали от населенных пунктов, располагался огромный сверхсекретный институт, о котором часто писали в желтой прессе. Этот склеп был серверный уже тогда, И полковник потом всего лишь воспользовался оставшимся там оборудованием, так же, как и сохранившимися сведениями. Он их нашел, расшифровал и приумножил. Не будь здесь, территории Штиля, все могло сложиться иначе. Хотя, как сказать? Ведь уже тогда было все предрешено. Дело только в деталях, в оттенках. Эти оттенки и детали не дают мне покоя. Вот представьте, умирают два человека. Один создал шедевр, оставшийся в веках — и другой не сделал ничего ценного с точки зрения истории. Одного помнят, другого нет. И вроде бы выходит так, что первый, хотя и умер, продолжает жить, а второй просто умер и все. Был и не стало. Могила потерялась, обелиск при наличии оного покосился, имя с таблички стерлось, а если и не стерлось, все равно ничего никому не говорит, даже цифры, обозначающие начало и конец его земного бытия, и то интереснее. И что? Какое мне будет дело до человечества там, за гранью? до его памяти его беспамятства. Будет ли это иметь хоть какое-то значение? Я не затрагиваю скользкую тему смысла жизни и смысла смерти, я всего лишь хочу знать, есть ли смысл в смысле жизни и в смысле смерти. В чем фишка, в чем промысел? Среди хранящихся в архиве полковника данных я нашел и сведения о землетрясениях. Собственно, за ними и полез. Там, в предгорье, попав под последние слабые толчки, я ни хрена не успел понять. А ведь это было землетрясение. Катаклизм? Но я могу описать только, как меня кидало из стороны в сторону, да где потом болело. Как-то это несопоставимо мелко. Огромная плюха земли встряхнулась, передернула шкуры, превратила километры незыблемого в дрожащую идущую волнами неуверенность. Но, увы, все эти жалкие 40 секунд катаклизма мне было не просто не размышлений, мне было даже не до осознания происходящего. Свершившийся факт, утвердился в моем мироощущении постфактум. И я попросил у полковника доступ к информационному банку. Задав в поиске слово «землетрясение», я получил чуть меньше 12 гигабайтов информации, в том числе почти 2 гига текстовых файлов. Чтобы было понятнее, одна книга в электронном формате весит меньше мега, в гигабайте — 1000 мегабайтов. Суммарный объем текстовых файлов равнялся примерно 1000 томов объемом от 700 до 1000 страниц. Короче, такой объем данных я даже вообразить себе не мог. Хотя родился и вырос в век активного развития интернета. Чего там только не было. Научные труды по геологии, которые я, открыв пару страниц наугад, отсеял, библейские цитаты и теологические труды, исторические хроники, летописи, фольклор, свидетельства очевидцев, тонны поэзии, которую я тоже отложил за ненадобностью, пособия по выживанию, фото, видео и аудиоархивы какие-то малопонятные схемы и чертежи, специальные программы и прочее, прочее, прочее. Уже через час работы я точно знал только одно, что ровным счетом ничего я не знаю о землетрясениях. То же самое вынужден признать и теперь. Крупицы разрозненной информации, выловленные мной наугад, нельзя назвать знанием. Но это все, чем я могу оперировать. Пока на меня не рухнула информация из промороженных внутренностей серверной, Я даже предположить не мог, что землетрясение — штука, в общем-то, обыденная и даже тривиальная. Ежегодно на планетарном диске происходит несколько тысяч таких катаклизмов. Я-то был уверен, что если уж Землю начинает трясти, то это нечто из ряда вон выходящее. Таинственное, насквозь пропахшее роком явление, кара Божья и тому подобное. Оказалось, что судороги тверди явления мало того, что объяснимы и неплохо, хотя и недостаточно изученное, но и вполне естественное. Суть в том, что планетарный диск, вернее, его внешняя часть, это вовсе не однородная масса, а несколько гигантских тектонических плит, которые находятся в постоянном движении. Причину этого перманентного движения несколько. Прежде всего, раскаленные потоки воздуха, идущие от панциря черепахи, и движения слонов. Ну и еще влияние холодной Луны и горячего Солнца. Так вот, перманентно перемещаясь, плиты периодически сталкиваются. Человек этого не замечает, поскольку движутся они по миллиметру в год и, естественно, без всяких там ударов, хлопков и прочего. Но если уж одна плита в другую уперлась, то будут они бодаться до морковки на заговенье, как два упрямых барана. Сколько такое бодание может продлиться, предсказать невозможно. Огромные массы земли, камня и всего остального давят друг на друга в течение многих лет. Напряжение растет, накапливается, и в конечном итоге одна из плит не выдерживает, ломается и крошится, как больной зуб происходит внезапное высвобождение энергии, которое, собственно, и выражается в колебаниях земной поверхности. Земля начинает уходить из-под ног, вздыматься, опадать, вибрировать, раскалываться, идти волнами и так далее и тому подобное. Другими словами, происходит мгновенное смещение огромных масс литосферы. Источники колебаний располагаются обычно на значительной глубине, и прущая от них деструктивная энергия, доходящая до поверхности планетарного диска, в целом значительно ослабляется толщами Земли. Сабж каким-то образом почувствовал приближение землетрясения. Это вполне объяснимо. Частота колебаний некоторых сейсмических волн такова, что производимый ими звук способен услышать и человек, не говоря уже о братьях наших меньших, которые могут воспринимать звук в большом диапазоне. Ведь даже такая, лишенная музыкального слуха скотина, как я, услышала что-то вроде скрежета ключа по стеклу на фоне грохота прибоя. Правда, тогда я решил, что это гудит моя пострадавшая голова, По сути, Сабш спас наши шкуры. Если бы мы продолжили идти в сторону дракона, все, скорее всего, кончилось бы куда печальнее. К примеру, нас могло накрыть какой-нибудь лавиной, селевым потоком или оползнем. Да и вообще, близость горного массива представляла опасность. Я вот прочитал, что, оказывается, самое страшное землетрясение произошло в 16 веке в Китае. Там за считанные минуты просто взяли и схлопнулись два горных массива, как ладони а между ними была плодородная равнина с кучей населенных пунктов, представляете? Две охренительные каменные ладони схлопнули равнину и более 600 тысяч человек, как тараканов. Я почему-то не могу себе это представить. Что-то из области анимации. Я ничего не знал о землетрясениях, об этих самых тектонических плитах, о магме, о том, что слоны время от времени переступают ногами, то ли от скуки, то ли еще почему-то так же, как и о том, что у черепахи, оказывается, раскаленный панцирь, благодаря которому она существует в ледяной воде океана, что благодаря невероятному количеству испаряющейся при соприкосновении с этим панцирем океанической воды на планетарном диске Земли однажды появилась атмосфера. Я вообще мало что знал. Пожалуй, единственное, в чем я более или менее разбираюсь, это существование в условиях эпицентра. Но тут ведь как получается, большинство людей, как и я, понятия не имеют ни о тектонических сдвигах, ни об обыденности землетрясений, ни о причине появления атмосферы. И вроде бы выходит, что все мы старые тупицы, непонятно для чего существующие. Однако же кто-то из нас понимает, к примеру, суть процесса эволюции, или является специалистом по каким-нибудь сервоприводам или гениальным барабанщиком И все остальные по сравнению с ними оказываются серыми тупицами в этих конкретных областях. То есть получается, что человечество — это пазл, головоломка из множества фрагментов, очень сложный механизм. У каждого фрагмента своя функция, свои знания, своя фишка. Собственно, это единственное, чем мы действительно друг от друга отличаемся. Остальное — наносное. Вот только зачем кому-то понадобился такой сложный механизм? В чем его функция? В чем суть и результат его работы? В чем промысел? Боюсь, что на этот вопрос не сможет ответить ни один специалист.